Молодой человек не мог сдержать легкой улыбки и взглянул на старика с выражением, которое ясно говорило, что этот портрет далеко не походит на воспоминания, сохранившиеся у него о его почтенной бабушке. Но, по-видимому, он подумал, что всякое возражение будет напрасно. «Оба они», — сказал он, — «сохранили слишком живые впечатления о перенесенных ими опасностях, чтобы забыть кого-либо из тех, кто разделял их с ними». Траппер отвернулся. Казалось, он боролся с каким-то сильно волновавшим его чувством. Потом он снова поглядел на молодого офицера, но взгляд его уже не остановился на нем с прежним интересом. «Он говорил вам про всех?» — спросил он. Были ли это все краснокожие, за исключением его самого и двух дочерей Мундро? Нет, с деловарами был и Белый, разведчик английской армии, но родившийся в Америке. Наверное, какой-нибудь пьяница, жалкий бродяга, как все те, что живут с дикарями. Старик, ваши седые волосы должны были бы приучить вас к большей сдержанности в речах. В человеке, о котором я вам говорю... Истинное достоинство сочеталось с простосердечием. Он совершенно отличался от большинства пограничных жителей, сохранив в себе лучшие их качества без всякой примеси их недостатков. Это был человек, обладавший, может быть, самым драгоценным даром природы – умением различать добро и зло. Его добродетели проявлялись чрезвычайно просто. Они вошли у него в привычку – То можно было сказать и о его предрассудках. По мужеству он был равен со своими краснокожими товарищами. В военном искусстве превосходил их, так как был обучен лучше их. Одним словом, это был благородный отпрыск, не достигший величия и значения, которые он должен был бы приобрести, единственно потому, что вырос в лесу. Вот в каких выражениях мой дед говорил об этом человеке, и к которому вы относитесь с таким неуместным презрением, старик. Пока мидлтон говорил с великодушной горячностью так свойственной молодости, старик сидел, опустив глаза в землю, теребя пальцами то уши собаки, то края одежды. Он то открывал закрывал полку ружейного курка рукой, дрожавшей так сильно, что можно было подумать, что он не в состоянии управиться с ружьем. «Значит, ваш дед не совсем забыл этого белого?» — спросил трапер, когда молодой человек замолчал. «Так мало забыл, что в нашей семье трое носят имя этого человека». «Носят его имя, говорите вы», — вскрикнул, вздрагивая старик. «Как?» Люди богатые, воспитанные, уважаемые и, что всего лучше справедливые, носят его имя, его настоящее имя. Это имя моего брата и двух моих двоюродных братьев, которые, может быть, имеют право на употребленные вами эпитеты. Его настоящее имя, написанное теми же буквами, начинающиеся с «н» и кончающиеся на «и», «Совершенно верно!» — улыбаясь, ответил молодой офицер. «Нет-нет, мы не забыли ничего, что касается его. В настоящую минуту у меня здесь вблизи преследует оленя-собака, происходящая от собаки, которую этот скиталец прислал моему деду. Он сам выдрессировал ее, и на всем пространстве Соединенных Штатов не найдется собаки лучшей породы, которая умела бы так выслеживать дичь и выгонять ее». «Гектор!» «Сказал старик своей собаке таким тоном, как будто бы он говорил ребенку, и стараясь победить волнение, от которого он почти задыхался. «Слышишь, Гектор? У тебя в прерии есть родственники. Это имя!» «Удивительно! Чрезвычайно удивительно!» Природа не выдержала более. Старик, удрученный множеством сильных ощущений, возбужденный давно заснувшими воспоминаниями, пробужденными так внезапно, таким странным образом, едва мог выговорить глухим голосом, которого почти нельзя было узнать из-за усилий, которые ему приходилось делать, чтобы произносить слова. «Молодой человек, этот разведчик — я. Прежде я был воин». Теперь жалкий траппер. И точно из двух фонтанов, казалось навсегда иссякших, из его глаз полились обильные слезы и потекли по его морщинистым щекам. Он опустил голову на колени, покрыл ее полой своей одежды из оленей шкуры, и до слуха окружающих донеслись его рыдания. Это зрелище произвело почти одинаково сильное впечатление на всех присутствующих. Во время короткого разговора глаза Поля Говера беспрерывно перебегали с одного собеседника на другого, и волнение его увеличивалось сообразно интересу, возбуждаемому в нем этой сценой. Он не привык к таким волнениям и поворачивал голову из стороны в сторону, как будто избегая увидеть что-то, что он сам не мог бы сказать. Но когда он увидел слезы старика, услышал его рыдание, он неожиданно встал и, схватив незнакомца за горло, спросил, по какому праву он заставляет плакать его старого товарища. Однако в ту же минуту он вспомнил все, что произошло, отпустил Медльтона и, не имея под рукой больше никого, на ком излить свое волнение, схватил за волосы доктора, Это оказался парик, так как волосы остались в руках Поля Говера, открыв белый блестящий череп естества испытателя. «Ну, господин ученый!» — крикнул молодой человек. «Что вы думаете насчет всего этого? Не правда ли это странная пчела, которую трудно проследить до ее дупла?» Это замечательно, поразительно, назидательно, ответил любитель природы с влажными глазами, изменившимся голосом, добродушно поправляя свой парик. Это необыкновенно, это похвально, но я не сомневаюсь, что все это не изменяет обычные связи причин и их следствий. Волнение, похожее на электрический удар, продолжалось одно мгновение, и все трое окружили трапера в безмолвном удивлении, вызванном видом плачущего старика. «Он сказал правду», — заговорил, наконец, Миддельтон. «Иначе как бы он мог так хорошо знать подробности истории, известной только моей семье?» Говоря это, он вытер слезы, не стесняясь выказать свое волнение». «Да, это правда», — крикнул Поль. «А если вам нужны доказательства, то я готов подтвердить все клятвой. Я знаю, что все, что он говорил, верно, как Евангелие». «А мы уже давно считали его мертвым», — продолжал молодой человек. «Мой дед дожил до преклонных лет и считал себя моложе его». «Не часто молодости случается видеть слабость старости», сказал трапер, поднимая голову и оглядываясь вокруг со спокойным, полным достоинством видом. «Если я еще на земле, молодой человек, то это воля Господа, который дал мне прожить 80 длинных, полных труда лет ради какой-то своей тайной цели. Не сомневайтесь, что я тот, о ком мы говорим». Зачем бы мне сойти в могилу с такой бесполезной ложью на устах? Я верю вам, не колеблясь, только это поразило меня. Но почему, достойный, почтенный друг моих предков, я нахожу вас в этой степи вдали от удобств и безопасности обитаемых стран? Я пришел в эти равнины, чтобы не слышать звука топора, потому что, надеюсь, дровосеки не последуют сюда за мной. «Но я могу задать вам тот же вопрос. Вы не из числа тех, которых штаты посылали на свою новую территорию, чтобы посмотреть, выгодно ли их приобретение?» «Нет, я не из них. Льюис идет в эту местность, поднимаясь по реке в нескольких сотнях миль отсюда. Меня привело сюда мое личное дело». Нет ничего удивительного в том, что охотник, чувствующий, что зрение и силы изменяют ему, находится вблизи жилищ бобров и ставит им западни вместо того, чтобы действовать ружьем. Но очень странно, что молодой человек, имеющий звание капитана, которому все улыбается в жизни, появляется в прерии, не имея даже цветного слуги. «Вы бы сочли меня правым, если бы узнали причину моих поступков. И вы узнаете их, потому что я считаю вас всех честными людьми, которые не только не выдадут человека, имеющего честное намерение, но и, напротив, помогут ему, насколько это будет в их силах». «Ну, расскажите нам все на свободе», — сказал старик, садясь и приглашая сесть молодого человека. Мидльтон сел рядом с ним. Поль и доктор устроились как можно удобней, и молодой человек рассказал им о мотивах, которые завели его так далеко в степь.